Решив, что узнал достаточно, граф Арбеладзе, а если точнее Муэрто, сидящий в его теле, решил напомнить о себе. — Эй, бездельники, где мой заказ? Из кузни выскочил гном со свертками в руках. — Просим прощения, ваша светлость. Столько заказов, столько заказов перед этим турниром. С ног сбиваемся. Тем более такое оружие просто грех не довести до идеала. Поэтому и задержались, решили дополнительную штриховку провести. Вот ваша шпага, всё как вы заказывали. И ваш поединочный меч в точности по вашим чертежам, уважаемый граф. Арбелацци кинул на прилавок полный кошелёк, забрал оружие, а потом, улыбнувшись, кинул сверху ещё пару золотых. За что, ваша светлость? изумился он. залестивый длинный язычок и дополнительную шлифавку. Арбиладзе покинул лавку, нагнув пристёгива ножны к со шпагой. Ну вот, у добротёрённый зрёк Стив клиент заглотил крючок по самую катушку. Краткость сестра таланта, справедливо считал Стив. А потом он приветственно речь его была очень лаконичной. «Да здравствует король Аврельяк Первый!» — провозгласил он и с помощью принца Ленона и Эммы напялил на уши державному корону. Трибуны взорвались аплодисментами, больше всего старались бывшие вольные бароны, которые с этого момента могли считать себя полноправными герцогами. Как только с официальной частью было покончено, Новоиспеченный король взял из рук глашатого замагиченный на резко усиление звука рупор. — Я, Авреляк Первый, король вольных баронов, обещаю править мудро и справедливо. — Ура! Да здравствует король! — бушевали трибуны. Король с достоинством раскланялся и вновь приложил рупор к губам. Объявляю двенадцатую стевениаду королевства вольных баронств открытой. Стивнида уменно уставился на Эмму. Не понял, какую ещё стевениаду. Такое название дали этим состязанием, пояснила Эмма. В честь сына Авреляка. Он 12 лет назад пропал без вести. А что ж ты раньше-то молчала, упрекнул его Стив. И нафига мне было принцем войским прикидываться. Ищи, свящи мою Британию. А Барон, фу, король Авреляк Первый, вот он, рядом стоит. Примазался, и все дела. Имя у меня подходящее. Еще какое подходящее, усмехнулась Эмма. В Нурмундии и Бурмундии этих стивов, как собак нерезанных, каждый пятый считай. — Ваше Высочество! Ледяным тоном заявил Стив, — запомните одну вещь, хорошая жена должна помогать карьерному росту мужа, а не мешать. Эмма кинула взгляд на супруга, увидела, что глаза его смеются, и улыбнулась в ответ. Они прошли вместе с королем к трибунам и сели на самые почетные места, в ложу, которую теперь смело можно было называть королевской. Слушай, шепнул Собкарустив, что-то я в последнее время редко вижу нашего маркиза и графа. Куда они подевались? Ну, замялся Собкар. Сдавать друзей он не любил. Его выручил кот, не тегощённый столь высокими моральными устоями. У его дамышки от дой зависают. Расплылся он. Ох, хороша. А подружки у неё Физиономия у герцога Катяни стала такая умильная, что я манивольно прыснула. Здравствуйте, Ваше высочество и величество. В королевскую ложу ввалились из ряда поддатенкие гравды Гриём и маркиз де Кюсси. Извиняйте, малость запоздали, прогуделоссель. А мы ничего не пропустили? по любопытству уль Петруччо. Ничего особенного. — успокоил их король. — Только коронацию. Поздравляю — Поздравляю! Петручча начал трясти державному руку. — От всей души поздравляю! — Как тебя там, король? — подсказал Аврелек. — А я, Петя, в смысле, маркиз э, де Кюсти. Острель вытащил из-за пазухи бутылку и два граненых стакана. — Это дело надо обмыть. Король расхохотался... клопнул гиганта по спине и усадил рядом с собой. — Ну, точно, как я в молодости! Оссель воспринял это как знак согласия и немедленно наполнил стаканы. Э, — Ваше Величество, вам, как к опоздавшему, полный! — протянул он ему стакан. — В смысле? Как к опоздавшему? — не понял король. — С коронацией припозднились! — пояснил Петручек. — А-а-а! — А ведь действительно за это дело надо выпить, — согласился Аврильяк первый и одним длинным глотком выдал весь стакан. — Хорошо! — король занюхал рукавом. Оссель сунул ему в руку соленый огурец. У Стива глаза стали квадратные. — А теперь я! — шумно выдохнул Оссель. Стив украдкой показал ему кулак. — Не буду. Начальство ругается. Этот круг я пропущу. Слышь, ваше величество, потом ближе к ночи вместе посидим. Я тут таких девочек знаю. Хочешь, познакомлю? Хочу. Ещё громче рассмеялся король. Добродушный гигант нравился ему всё больше и больше. Пока не строили планы на вечер, на поле вышли первые лучники. Это были просто людиные войны. Их было много. На них наложили стрелы на тетиву и уставились на королевскую ложу в ожидании команды. Король махнул рукой, и тут же стрел взмыло в воздух. Послышались первые разочарованные вздохи и проклятья. Те, чьи стрелы не попали в мишень, сразу выбывали из соревнований. Место для стрельбы было выбрано прекрасно. С трибун, представлявших собой нечто напоминающее рассеченный надвое амфитеатр, было отлично видно, как стрелки, стоящие к трибунам спиной, так и мишени, установлены на шестах в поле. — У-у-у! — это надолго расстроился Стив. — Пока они все отстреляются. — Не терпится а удаль показать, — улыбнулся ему Аврильяк первый. — Не волнуйся! Они закончат быстро. Восемь лучших стрелков отберем, чтобы баронам, что я говорю, герцогам, чтобы им было потом с кем соревноваться. Король оказался прав. Воины-простолюдины выступали большими партиями. Отсев происходил быстро. Скоро определилась и кучка лидеров из тридцати человек. Расторопные гномы оттащили мишени еще дальше метров на десять. И следующий залп определил победителей, которым было позволено сосвязаться с высшей знатью вольных баронств. Глашатай откашлялся и приложил рупор к губам. Герцог, ты гремиль! На поле вышел герцог, на ходу стрягивая лук с плеча. Петруччо возмутился. Душа истинного артиста не стерпела такого бездарного представления. и он вырвал рупор из рук обалдевшего оглашатая. — Болван! Да кто так представляет наших новых герцогов? Он совершенно не умеет работать с публикой. Пожаловался он королю, и, не дожидаясь его согласия, завопил во всю мощь своих легких. — Уважаемые дамы и господа! Поприветствуем герцога Дагремиля! Он сейчас всем покажет, как надо стрелять из лука. Но вот он выходит на исходную позицию. Да как выходит! Сразу видно Герц. Смотрите, с какой грацией выступает. Просто толстый, правда, чуток, но всё равно Герц. А ведь когда-то был обычным наёмником, потом вольным бароном, головокружительная карьера. Возможно, он раньше даже стрелять не умел. Интересно. Сохранилась его наловкость с тех пор, как он стал герцогом. Сейчас узнаем. Есть те мнения, что оразжирел он на герцорских харчах. Давно лук в стрелуках не держал. Понимание? Он уже накладывает стрелу на тетиву, натягивает лук, церитца, а ручки-то дрожат. Видать, плохо вчера будущую коронацию отометили. Вот что значит привычки всякие нехорошие. Как он целится? Да вы только посмотрите, как он целится, господа. Э, -э, -э, -э герц, к мишень в другой стороне. Петруччо поспешно нырнул под прикрытие борта трибуны.